А если кто-нибудь откроет ваши тайны, спросил Стрикленд. Для тех есть страна, куда они отправятся раньше, чем это суждено в книге жизни. То есть вы такого убиваете? Нет, но он случайно умирает вскоре, как фальшивый брат, будь он хоть самого высокого положения в обществе. А потому мы говорим имеющий уши дослышит да имею уши и слышу повторил стриклэнд и тем самым произнёс клятву молчания теперь я могу открыть вам нашу тайну насколько я сам её знаю и как мне её передавали вы слышали быть может предание про белого человека или бога которого индейцы зовут Квицалом или Кукумац. Он посетил эти страны и устроил жизнь сдешних народов. Потом отплыл в море на корабле, обещая вернуться после многих поколений. Когда он отбыл, основанное им царство перешло в руки двух братьев. Жители чтили, как и мы христиане, единое божество, сердце неба, которому поклонялись и приносили бескровные жертвы. Но вот один из братьев взял жену из соседней страны, какой-то из чадья дьявола, но дивной красоты. И по её внушению стал приносить жертвы её божествам, и жертвы даже человеческие. В народе произошло смятение, и народ разделился на две части: поклонников сердца и поклонников дьявола. Между усобией было продолжительно и кровопролитно, пока наконец они все не пришли к решению разойтись в разные стороны. Поклонники чужих богов ушли на север и сделались родоначальниками отстаков и других племён, а поклонники сердца остались в стране Табаска. Обеим половинам не было удачи. Ацтеки некоторое время процветали, но пришли испанцы и покорили их. Другая половина стала жертвою нашествия диких племен и погибла, а с нею исчезла или, по-видимому, исчезла и старая вера. Это очень интересно, но какое отношение к этому имеет ваш талисман? Когда Квецал оставлял царство... то оставил в наследие царям камень, который он сам носил. Вы видите теперь его половину. И он сказал, что пока изображающий сердце камень будет целым, то и народ его будет в единстве и нераздельности. Если же он разобьется или сломается, или будет разделен, то царство распадется и соединится опять в одно только тогда, Когда соединятся части камня. Братья-цари поссорились и распилили камень. У меня та часть, которая досталась женатому брату, ушедшему из родной страны. Много есть преданий про этот камень. Им неизменно владели все отстекские цари вплоть до Гватемака, их последнего царя. От него он дошёл до меня. Какой вам дело до Гватемака? В 11-м поколении я его прямой потомок. Следовательно, вы имеете все права быть мексиканским императором? Да, сеньор. Но а мне потом? Я ещё не кончил о камне. Он никогда не был утрачен, и его знает народ во всей стране. Тот, кто его носит, зовётся хранитель сердца или упование бодрствующих. И может случиться в наши дни, что обе половины соединятся. И тогда тогда, по словам предания, индейцы снова будут могущественным народом. Они изгонят своих притеснителей в пучину моря, и ветер рассеет их прах. Вы всему этому верите, спросил синьор. Да. Или большей части. Мне недавно сказали, что нашлась и другая половина сердца, и как только я немного поправлюсь, я пойду к тому, кто её хранит, и кто пришёл, чтобы меня найти. Откуда явился этот человек? Я ещё не знаю наверняка. но думаю, что он пришёл из того священного индийского города, который так старательно искали испанцы, но не смогли найти. По-видимому, золотой город ещё существует среди гор и пустынь внутри материка. Я надеюсь, что отправлюсь с ним туда. Игнасио, вы с ума сходите. Этого города нет и никогда не было. По вашему мнению, может быть Но я мыслю иначе. Я знал человека, дед которого видел город. Это был уроженец из Сан-Хуан-Батиста в Табаско. В юности он совершил какое-то преступление и опасаясь преследований, бежал в горы. Я не знаю всех его приключений, но однажды он очутился на берегу большого озера, кажется, недалеко от нынешней Гватемалы. Усталость совершенно лишила его сил, и он впал в забытьё. Когда он пришёл в себя, то увидел много людей. Это были индейцы, но бледнолицые и одетые в нарядные белые одежды с изумрудными украшениями и в меховых шапках. Они посадили пришельца в большую лодку и отвезли в знаменитый город с большой высоко возвышающейся пирамидой посреди. Это и было сердце мира. Но он мало видел, так как его держали в запрети, как пленника. Только иногда его приводили на заседание царей или старейшин и подробно расспрашивали про его родину, её обычаи, а больше всего про белых, которые её покорили. По его словам, в одной только этой зале было больше золота, чем можно найти во всей Мексике. Когда ему нечего было более сообщать, ему стала грозить смерть, так как жители страны боялись, чтобы он не убежал и не открыл их тайны. Он спасся благодаря помощи одной женщины. которая перевезла его на лодке через озеро. Сама она умерла в пути. Тогда он поселился в небольшой деревушке близ Поленки, никому ни слова не говоря про свои странствия. Он боялся месте жителей сердца мира. Только на адрес смерти он рассказал своему сыну, который умирая также передал её своему сыну, а этот мне. Синьор, мечтой моей жизни было посетить этот город. И я думаю, что теперь я нашёл способ и случай туда добраться. А зачем это нужно? А чтобы меня понять, вы должны знать, синьор, мою собственную историю, ответил я и рассказал ему всё, что касалось моего неудачного заговора. Хотя меня одолели Но я ещё не хочу сдаваться и по-прежнему пытаюсь создать большое индейское царство. Вы смотрите на меня как на безумца, может быть, вы правы. А может быть, я. Я могу гнаться за мечтой, но иду по пути, указанному руководящим лучом. Я не ищу своих выгод, не стремлюсь к собственной пользе, а забочусь только о благе народа. Но чем вы можете помочь своему делу, если посетите таинственный город, который, допустим, даже действительно существует? А так, синьор, среди этого народа, зибальбай, как зовут старика, должен быть царём или одним из старших. А народ этот прямые потомки древнего племени. Когда они узнают об этом, то дадут мне средства, чтобы образовать великое царство для них же самих. А если они рассудят иначе, Дон Игнасио? Одною неудачу больше, одною меньше. Стоит ли об этом думать? Я как пловец, который видит или ему кажется, что он видит единственную доску, на которой он спасется. Он может не доплыть до нее. Доска может не сдержать его тяжести, но если у него нет другой надежды, то он плывёт к доске. Так и я, синьор. Там город полон богатств, а без больших, очень больших средств я бессилен. Корабль, на котором были нагружены мои богатства и мои надежды, пошёл ко дну. Я в отчаянном положении, и решаюсь на отчаянное средство прежде всего я повидаю старика потом если обе половины сердца сойдутся то вероятно отправлюсь с ним в сердце мира если мне суждено погибнуть то это будет всё-таки смерть во имя восстановления индийского царства от моря до моря мечта но мечта благородная Кто же отправится с вами в это путешествие? Кто пойдет? Малас доведет меня до храма, где живет старик. А дальше никто. Я один. Кто же последует за человеком, которого даже любящие его считают безумцем? Если я буду рассказывать свои планы, то люди поднимут меня на смех, как дети смеются над лишенным разума. Я пойду один, вероятно, на встречу смерти. Хм, что касается смерти, то мы все должны умереть рано или поздно. А время и способ смерти в руках провидения. Но вы будете не один. Возьмите меня. Вас, синьор. Да ведь это безумие. Игнасио. Я буду совершенно откровенен с вами. Вашим мечтам о золотом городе, вашим надеждам на старика, вашим планам основать великое царство, всему этому я не придаю никакого значения. Индейцев надо раньше перевоспитать, заставить их забыть то угнетение, в котором они находились эти века. Но это вас касается. Я здесь ни при чем. Вы меня слушаете? Да, сеньор. А вот что касается меня, я по призванию скиталец. Меня манит мысль о новых местах, о приключениях. Возможно, что мы сложим наши кости в дремучих лесах Гватемалы. Но ну, так что же из этого? Я пока ещё ничего не достиг и ничем не рискую. Словом, я готов двинуться в путь в Табаско, как только вы это сможете. Клянётесь сердцем, синьор. Чем хотите? Я же предпочитаю дать вам свою руку. Я не могу желать лучшего товарища. Обещаю, что если мы найдём этот город, то вам будет от этого много пользы. Я сам неудачник, и ваше участие поможет мне. Даю клятву быть настоящим, искренним товарищем. А препятствия какие будут, постараемся одолеть.